Глава 11. Даже если бы Еирина захотела, она не смогла бы ответить. Ноги приросли к земле, из умления удавкой стеснула шею, не давая ни слова выдавить. Она, не сводя глаз с обруча, протянула к нему руку и отдёрнула. Вновь попыталась, но решиться не смогла. Рассуждать здраво Невозможно, когда мысли бьются пойманными в силки птицами, оставляя одно смятение. Ты что, оздурел с горя? Голос старый стерезогнал Марию вобушующих эмоций. Ирина моргнула и попятилась, прижимая руки к груди. Не хочешь одну из наших девок не надо. Эту-то, брезгливо бросил мужик, и оборвав себя, продолжил спокойнее. «По что?» «А чем тебе, уважаемый первон, не угодила девушка?» Раздалось хрипение. Непонятно, как колдун успел оказаться рядом с ней. Ирина вздрогнула, когда на плечо легла ледяная ладонь, да ещё и стиснула до хруста. Она возмущённо дёрнулась, но мужчину тут же нехорошо шатнуло. Пришлось стоять и делать вид, что он удерживает её, а не держится сам». ребёнка спасла нашла семью заботилась хозяйственная девушка спокойная красивая чем не мать твоему внуку всё равно он как первенец большую часть состояний унаследует думаешь уж он обидит родную бабку тётка вновь пошла красными пятнами не найдя ответа не спорить же с благодетелем даже если тот ткнул носом в попытке загрести богатство зятя. Колдун продолжал. «Бери её, купец. Хочешь, прям завтра вас и обвинчаю. А после забирайте ребёнка и уезжайте подальше». Ивар щёл ниже собственного достоинства отвечать. Ирина стояла ни жива, ни мертва, мечтая провалиться сквозь землю. Лицо полыхало жаром, Колдун нахваливал её, как товар на ярмарке. Рассыпал ли он любезности от чистого сердца? Вздор. Не была она дурочкой, чтобы поверить. Но в первый раз её назвал красивой кто-то, кроме матушки, поэтому смущение побороть никак не выходило. Селяне возмущённо загомонили. Спорить с колдуном духа не хватило, а вот вразумить и вара они попытались — Тот отвечал резко и зло. Калдун был белый как соль, глаза ввалились, хотя оскалил зубы он с откровенным нахальством. Что ты творишь? прошептала Ирина, справившись с собой. Не время сейчас таять. Как тебя иначе заставишь из леса убраться? Горячее дыхание обожгло ухо, вынудив заردяться пуще прежнего. Смотри, какой мужик. Скала Будешь за ним, как за каменной стеной, в золоте ходить, медовые пряники трескать. Чего тебе ещё? Ирина рванулась с серьёз, руки чесались влепить колдуну пощёчину, но тот едва стоял на ногах. Не хотелось уподобиться царевне Грёзе, которая, говорят, одним ударом уложила на землю троих поклонников. Но она же не царевна, селяне не оценят. Если его чародейство пойдёт к её ногам, поэтому Ирина просто отодвинулась, оставляя его без поддержки. "Ничего ты не понимаешь в том, что мне нужно", сердито ответила она. Колдун насмешливо приподнял брови, явно намереваясь сказать гадость, не успел. Краски схлынули с лица. Его жоднуло раз, другой, и вот он уже закатил глаза. и рухнул на землю. Толпа ахнула. Ирина вскрикнула, бросилась поднимать, но из мужчины будто исчезли все кости. Ни на ней её не летели, оттащили, девица с полянки, весёна, своим рухнула рядом с колдуном на колено, но её быстро отпихнул староста. Не лезь, дура. Дурноватая девица загласила громче. Сели они мигом обступили колдуна плотным кольцом, оттирая Ерину назад. Пусть испуганная, она не сопротивлялась, успев заметить, как перван деловито достаёт из суммы прозрачный витой пузырёк и подносит к синим губам. Значит, потери сил у их драгоценного заступника случались частенько. Раз староста знал, что делать. Ивар наблюдал за происходящим с брезгливым равнодушием, глянув на Ерину, снова притянула броучи, молча и спокойно, словно уверенный, что она его примет. Так и вышло. На этот раз Ирина не колебалась. Не было времени задумываться, когда серебро оттянуло запястье неожиданной тяжестью. Она потащила купца прочь с капища, в лес. Когда за спиной сомкнулись деревья, её затрясло. Пришлось обхватить плечи руками. Что же она натворила? Ирина спрашивала себя снова и снова, а ответа не было. Если рассуждать спокойно, колдун прав, и вар — завидный жених. Кому нужна беспреданница без отца с тёмным прошлым? Вряд ли прискачет за ней прекрасный королевич, Влюбится с первого взгляда и увезёт в светлый терем, на неё вообще никто не посмотрит, ождать любви. Она не чародейка и видела тех, кто не дождался, желчные и высохшие женщины с ядовитыми речами или харадочным румянцам. Разум ум Ирины это понимала, но сердце нещадно ныло, будто граживо воспоминание, как отец носил на руках маму и таскал её охапки полевых цветов. Как смотрели друг на друга Нешка с Тельмаром, будто нет никого в мире, кроме них двоих. У неё такого не было, да и будет ли теперь? Ивар хороший, Ирина жалела его и маленького Орма. Но почему, если всё решено, так перехватывает горло, словно крик бьётся в груди и не находит выхода? Горячие руки легли на плечи, заставляя замереть и сжаться. ты идёшь не в ту сторону», — с непривычной мягкостью сообщил Эвар. Ирина огляделась вокруг и охнула. Лес чуял отголоски её мыслей. Деревья выставляли вперёд острые ветви и колючки, кроны их сплетались, скрывая небо. Трава под ногами пожухла, звуки растворились в густой хоть ложкой ешь тишине, а разрывал её лишь тоскливый волчьи вой. «Прости». Ирина попыталась успокоиться, вспомнив про ожерелье. «Если оно так реагирует на горечь, что же будет, испытая на злобу или горечь?» «Я не обижу». Ивар рывком развернул её и заглянул в глаза. «Позабочусь о тебе, раз больше некому. Даже разувать себя не заставлю, пока не привыкнешь. Не обещаю, что полюблю тебя, как Милаву». Он запнулся. Вспоминать покойную жену ещё было тяжело. «Я не обижаю, что я не обижаю, Но ты славная девушка, маленькая Варгамор. Я постараюсь, чтобы ты не знала печали. Еринов вздохнула. Да, Ивар сдержит слово. Со временем боль утраты утихнет, и они даже смогут быть счастливы, но это не любовь. Меня ты ни о чём просить не станешь? Нет. Пока нет, хмыкнул Ивар. Орму нужна заботливая мать, не мачеха, которая попытается жить его сосвета. чтобы освободить место для своих детей. Ты спасла мне сына, нашла меня и не взяла награды. Значит, на тебя можно положиться. Что до просьбы, там видно будет. Он провёл широкой ладонью по её волосам, заправил за ухо выбившиеся прядь. А ты-то непрошеные ласки внутри оборвалось что-то. Ирина втянула голову в плечи и вывернулась, отступая на шаг. Привыкнуть можно, но разве сейчас это уместно, когда крадами лавы ещё не рассыпалось пеплом, когда, несмотря на слова, взгляд Ивара оставался холодным колючим, будто купец оценивал, будет ли с неё прок. Если только это не хитрая обманка, чтобы втереться в доверие, проборчал Анна. Ивар в ответ обидно расхохотался. Жалею разочаровывать, девочка. Не похоже ты на лисью дочь. Лицо у тебя простодушное. Как твоя наставница тебя одну отпустила? Уму не приложу. Насупившись, Ерина развернулась и пошла к избушке, разыскивая дорогу сама, а не полагаясь на Агриле. Лицо у неё простодушное. Колдун в первую встречу так не думал. Вон как вызверился. И потом, разве невесту называют девочка? Про наставницу и говорить нечего. Ивар вбил себе в голову, что раз она может волками управлять, значит ведьма, вот и попробуй переубеди его теперь. Мысли снова устремились к капищу. Зря она ушла. Мало ли чем колдун болен, помощь ему пригодится. Хотя селяне вряд ли подпустили бы её к своему избавителю. Лунный свет заливал избушку, серебрил черепа на заборе. Те приветственно ляснули зубами, подсвечивая путь, и вормолча шёл следом. Домовой выскочил встречать прямо в сени. Уперев руки в боки, хмуро оглядел гостя с ног до головы и посторонился. "Ну, проходи, купец. Не оставлять же тебя теньям на поживу". Ерина мимоходом удивилась, ведь забыла совсем, даже в голову ей не пришло, что нельзя ночью ходить. что собиралась остаться у капища в безопасности. Чудом тени не вышли на её след. Пока Ирина снимала кожух, Таропи следил за ней с беспокойством, подал голос лишь когда тяжёлое обручие снова съехало по запястью ниже. Это ещё что такое? Семейное сокровище. Его сделал основатель моего рода для своей невесты. Подал голос и Вар Он уселся на лавку у окна, вытянул ноги и внимательно взглянул на исписанные с аргонской вязью листки, которые Ирина забыла убрать. Она не успела переступить порог горницы, а домовой уже подпихивал к столу сердитое рыкание на мужчину. "Как же сие понимать?" замышлял я позвал хозяйку твою. "Не возмутима", ответила Вар. "Поедешь с нами, дед? Не обижу." «И что, Еринушка, лёб он себе?» «Вот как соврёшь. Любовь — это когда сердце замирает, по телу разливается тепло от одного ласкового взгляда. Когда не идёшь о Париж, не замечая никого вокруг». Она искоса глянула на Ивара. «Хороший ведь. В хозяйстве поможет. О детях заботиться станет. А любовь? Мало ли людей живут без неё счастливо. Стерпится». С улыбце. Ерена перевела взгляд на домового. Тому ответа не потребовалось. Тяжело вздохнув, он поманил её к себе. Эй, иди-ка сюда, девенька, что скажу. Но стоило Ерине наклониться, как в лоб врезался болезненный щелбан. Ой, дедушка. Дурища. Ах, дурища. Возмущению домового не было предела. Он стукнул кулаком по лавке, соскочил и принялся бегать по горнице, хватая себя за бороду. «Утворила. Замуж она собралась. Как же, пожалела?» «Дедушка», — Ирина чуть не плакала от обеда, — «снимай», — велел Дымовой, указывая на многострадальный залог любви. Глаза его сверкали, волосы встали дыбом, по полу во все стороны пауками поползли тени». Ельцо полыхало. Ирина сняла обручи и бережно положила на стол. Сразу стало легче. Потом заберёшь, коли захочешь. Спать иди. А у нас серьёзный мужской разговор намечается. Димовы достали из-за печки здоровенную бутыль. "Иди", повторил он. "Утро вечера мудренее". В голосе не слышалось упрёка, одна ласка. Так дедушки разговаривают с непутёвыми внучками. Наверное. Единственный раз, когда Ирина видела своего деда, тот кричал, что не желает знать это от роди. С тех пор отец их к своим родичам не возил. Ирина бросила прощальный взгляд на Ивара, он спокойно улыбнулся в ответ и шмыгнула в спаленку. Орм безмятежно сопел в корзине, смешно раскинув ручки — Полюбовавшись на малыша, она переоделась в ночную рубаху, но уснуть даже не пыталась. Всё равно не выйдет. Голова гудела от мыслей. Вместо того, чтобы закутаться в одеяло, Ирина свернулась клубком на полу и прильнула ухом к тоненькой щели между дверью и половицами. Первый раз в жизни она подслушивала. Задурил девчонке голову, спросил Таропий. Я её ни не волил, она сама обручей взяла. Голосыми вара можно было наморозить небольшой сугроб. Думаешь, обижу? Не бойся. Таких, как она, обидеть себе вредить. И это знаю. А у меня сын. Отчего же? Не обидишь, но полюбить не сможешь, зная я твою породу. Ты всё на первую жену растратил, ничего не осталось. Уважать, беречь будешь. Но любить. А ей ведь хочется. Много ты видел тех, кто был счастлив в большой любви. Еирина содрогнулась от жгучего гнева и тоски, сквозивших в тоне. И я милаву на руках нёс. Болавал. Сткнул боколаком по столу и велел остаться дома. Не повёз к родным, она была бы жива. Выходит, я не уберёг. Из-за моей слабости орм остался без матери. Что, Ольге Берта? Раз уж у тебя жизнь под горку покателась, решила и девочке её из погонять. Я о ней позабочусь. Ни в чём отказа не будет. Ей защита нужна, раз она одна осталась. Дурак ты. До первых сиден дожил, а разума мне обзавёлся. Иль не заметил, кто она? Не царевны, не ваша черодейка, а молодой волчий и медведь, без защиты не выживет. фото. Домовой замолчал ненадолго, с глухим бульканьем плеснул из заветной бутыли по кружкам. Продолжил он быстро и зло без своего обычного говорка. Верно сказал, не чародейка. Те птицы вольно и высоко сидят. Не царевна и не селянская дурочка. Как говорит, как смотрит, когда забывается. Непростая она, Много ты женщин, знаешь, которые древние книги читают. Погатя. О себя на родине, хейт канунгам будь. Но она тебе не пара. Это она по юности глупая, жалеет всех. А в силу войдёт, на волю рваться станет. Что будешь делать? На цепь посадишь. В горгомор не на одной цепи не удержишь. Залатил. Ведьма она и нет, ни не твоего ума дела. Ты по существу отвечай. Хорошо говоришь. Повторю, я ей обручение силы надел. Мне о Борме нужно думать. Утром спрошу ещё раз. Откажет, так тому и быть. Согласиться не обессудь. Лады, вздохнул Торопий. Давай спать. Я тебе на лавке постелю. Ирина тихонько на цыпочках перебралась в кровать, вздрагивая от холода и захлестнувшей тревоги. Вдруг дедушка прав, и она не сможет смириться и полюбить Ивара. Сон подоспел внезапно, словно рядом пролетела ночница, нечаянно задев крылом. В нём Ерина вновь парила над лесом. Тени сегодня не вышли на охоту, потому колдун снова бродил вокруг избушки, скрываясь за деревьями, чтобы не попасться черепам. Видно, не так уж плохо ему было, раз нашлись силы за ней следить. Поодаль, мягким огнём горела пустошь, но смотреть на неё было боязно. Стоило отвести взгляд от леса, звуки стихали, и их вытеснял тоскливый плач. Невидимая женщина рыдала с безнадёжностью, от которой рвалось сердце. Просила о чём-то, но слова уносил ветер. И не было в её голосе надежды. Очнулась Ирина поздним утром. За окошком лил дождь. Его мирный шум смешивался с шелестом молодой листвы, прогонял дурные мысли. Корзинки с ормом на столе уже не было. Дедушка тихонько утащил ребёнка, чтобы накормить, а она даже не заметила. Когда Ирина, отчаянно зевая, выбралась в горницу, ни Ивара... Не обручья уже не было. Зато за столом сидела и болтала ногами Ивушка, завёрнутая в яркое покрывало, она жевала пирожёк и жмурилась от удовольствия. Рядом с ней сосредоточенно сопел Орм, пытаясь засунуть в рот погремушку из полированных раковин. Игрушка не сдавалась. Малыш тоже. Ух, и гораздо ты спать. Весело поздоровалась русалочка. Жду, тебя жду. Я вам рыбки принесла. Вон какая погода радостная. Ничего в ней хорошего нет. Сырость, пробурчал домовой, показавшись из-за печки. Садей завтрак, о девенька. Ты обещала заходить в гости. Зайдёшь тут, когда такие дела деется. Дедушка явно вознамерился не дать Еренерта раскрыть. Пододвинув полную тарелку каши, «А правда, что ты за человека замуж выходишь?» «Ни за кого она не выходит!» Торопий звучно брякнул кружкой с киселём об стол. «Не выдумывай!» Ивушка не смутилась. Подмигнула и с удовольствием откусила ещё полпирожка. «Не выхожу!» Смущённо подтвердила Ирина. «Вот славно! Оставайся!» «Только Орму нужно новую матушку найти, которая бы его любила!» Это не твоя забота. Сварливо пробурчал домовой. Пусть купец ищет. У него своя голова на плечах. Так пусть дару нашу возьмёт. У неё сын уже есть. Русалочка беспечно пожала плечами. Всё равно она с тятенькой лается. Даже уйти хотела. Да ведь некуда. Ирина от неожиданности выронила ложку. Каша расплескалась по столу. Но этого никто не заметил. Они сторопием во все глаза смотрели на Ивушку, ничего не чуя подвоха. Берегини любили детей. Если кто и станет прекрасной матерью Орму, так это дара. Если сложить два горя, счастья ведь не получится, тихо вздохнула Ирина. А гляди, какая умная. фыркнул домовой. Других жалеешь, а сама захамутать себя дала. Мальчонке с людьми жить надо. Сколько воды ноя его в пещере не продержит, перепонки не отрастут. Не век же дари слёзы леть. Купец о ней позаботится, сговорить их и дело с концом. Нет, так не пойдёт. Ирина возмущённо поднялась, чтобы вытереться со стола. Встретиться им надо, если друг другу по нраву придутся. Тогда уж думать. Так я сведу, предложила ейвушка. Хоть сейчас. Погоди, и каза Велел торопи. Сначала жениха дождёмся, а то как бы он на радостях нас не зашип. Чем ему наши дары может не понравиться? Русалочка возмущённо наморщила курносый нос. А наберегиня мягко пояснила Еирина: "Подумаешь, вот ты пошла бы замуж за человека просто потому, что тебя кто-то посватал". Ивушка думала долго, но это не помешало ей умять «Ещё три оставшихся пирожка». «Нет». Она, наконец, покачала головой. «Они страшные и пахнут плохо». Торопий расхохотался. «Я ж не про утопленников, дурёха. Про живых». «Так и я о них, дедушка». Теперь рассмеялась и Ирина. «Разве что тот чародей», — мечтательно продолжила русалочка. «Такой красивый, светленький». «Типун тебе на язык! Что ты в этой потлатой оглобле нашла?» Домовой аж с лавки сверзился. «Но у него тёмные волосы», — напомнила Ирина. «Светленьким у колдуна было разве что лицо. Прекрасный цвет бледной поганки». «Не этот», — Ивушка возмущённо отмахнулась. «От этого из пожарищ прострел травой, зверобоем и пятицветником за версту разит». «Значит, колдун из пожарищ ранен?» Зверобой останавливал кровь, выгонял из неё дурной жар. Мелкие алые цветочки, прострел травы унимали боль. А зелья, из отливающих закатным багрянцем лепестков пятицветника, позволяли подолгу держаться на ногах. «Пятицветник же не пахнет», — спохватилась Ирина. «То для вас людей...» Мы его всегда учуять можем. Кислый запах, противный. А он в нём как вывалился. Нет, тут другой был. Хорошенький такой, волосы длиннючие, жалко больше не показывается. Ещё о черадей. Ирина нахмурилась. Селяне упоминали об одном заступнике, и Колдун вёл себя так, будто поблизости нет никого из его племени. Даже Волх куда-то запропастился. В спину словно стужа дохнуло, пальцы заиндивели от догадки. А вдруг колдун не врал? Вдруг это не он следил за домом, и рядом бродит кто-то ещё? Домовому эта новость тоже не понравилась. «Ты когда его встречал-то, девонька?» — спросил он русалочку. «В середине темни ещё». Мы уже спать готовились, как река начала льдом обратся. Я за ним давно осмотрела. Он всё искал что-то. Может, думал, эту вашу госпожу лесную найти сможет. Они ведь часто виделись, пока она не погибла. Весной его один раз заметила только. Уже больше луны прошло. Тяжко вздохнула Ивушка. Торупи насупился и даже вцепился в свою меховую безрукавку от волнения. «Точно ты мою хозяйку с другим колдуном видела?» «Не я. Сестрица. Она следила раньше. Всё по своему чародею сохнет». Тут Ивушка скорбно прижала пальцы к губам. «Но это тайна. Особенно от тятеньки. Не говорите никому». «А в чём дело?» «Ирине происходящее не нравилось. Она словно упускала что-то важное». «Так Рябинка влюблена была...» В чародея. Тогда тятенька спокойный был, а Дара ещё в тягости ходила. Они тайком встречались. Он в малых пригорках остановился. Однажды пообещал, что они свидятся на рассвете, а на ночь к пустоши отправился. Так с тех пор ни слуху, ни духу. Мы уж ей твердили, что он наврал, наверное, а сам тишком уехал. А она уперлась. Говорит, убили его. Вот и следила за всеми. Думала, может, что вызнает? Даже зимой не спала. Да всё без толку. До сих пор чуть что в лес сбегает. Стоит тятеньки отвлечься. Долго грустить трусалочка не могла. Поэтому стоило Ерине отвлечься на хлопоты по хозяйству, притянула к себе трактат об украшениях. Тревожно было на душе. Казалось бы, мало ли черадей в проезжало здесьние места. Но зачем кому-то тайком Возвращаться сюда спустя полгода. Не нравятся новые порядки, которые завёл Колдун. Неужели он и своих сородичей встретит так же, как её? Ты не думай, раньше тут безвылазно чародеи паслись. Бесчастно улыбнулась ейвушка. Девья пуста же, им там будто жемчугом с катным дорогу усеили. Только год назад на них словно мор напал, и все попрятались. А потом приехал этот, тогда вовсе никого не стало. Ой, что это? Русалочка с недоумением разглядывала одну из страниц в книге. Гривны кольцо, венцы, писа и меч. Почему он тут? Не трогай его, за. Строго пригрозил домовой. То янтарь, он нам губительный. А вдруг тебе даже с картинки поплахеет. Объясняй потом твоему папаше бесноватому, что с дочкой его стало. Ивушка отдёрнула руки от книги, словно страницы оказались пропитаны ядом. Так для неё и было, нетерпела ничьей здивью кровь. Ирина заглянула русалочке через плечо. Рисунок на пожелтевшей от времени странице вышел как настоящий. Илья звеет цвета тёмного мёда. Ищерченная яркими прожилками, простая гарда, слишком длинная рукоять и навершие с огромным переливающимся янтарем эту историю знал любой ребёнок, но у Русаг были другие сказания. Янтарный меч, выдохнула Ирина. Великое творение оружейника. Кого? Ивушка уставилась на неё с восторгом и едва не запрыгала. Расскажи, расскажи. Орм, возмущённый шумом, отбросил погремушку и завопил. Пришлось укачать его, внести в спаленку, а после рассказывать. Русалочка уже вся извилась от нетерпения. Во времена последней войны из Дивья жил чародей. Тихо начала Ирина, не сводя глаз с рисунка. Не было искусней его на свете. Он создавал великолепные украшения, способные приумножать силу владельца. Прослышав о его мастерстве, чародеи старались не убивать див, а приводить к нему. Из крови пленников и оружейник создавал бесценные сокровища, онистократно увеличивали мощь. Он убивал просто ради силы? испуганно перебила егошка. Сказания гласят, что див были чудовищами, и люди пытались защититься. Егири нини чувствовала себя правой, поэтому говорила с осторожностью. Так кого угодно наве вырядить можно. Я не хочу, чтобы из меня делали украшения, если колдуны решат, что моя кровь даёт силу. Не волнуйся, этого не будет. Откуда ты знаешь? Дифна Верника тоже сначала жили мирно. Историю пишут победители, прервал их спор домовой. Правды уже не узнаешься. Что там дальше-то? Драгоценности из Янтаря, до сих пор разбросанные по миру и ценятся дороже царских венцов, продолжила Ирина. Да, одну из них преспокойно лежит у неё в избушке. Но даже великим мастерам не чужда любовь. Сердце оружейника покорила девочка-родейка, прекрасная, словно зимнее утро, и такая же холодная. Она пообещала ответить на его чувства, если он создаст для неё оружие, чтобы защитить себя. Ведь она не могла сравниться с ним, желая доказать свою любовь. Оружие некогда лел последнего короля Диви. Из его крови он создал лезвие, а сердце вырезал и вставил в навершие. Так появился янтарный меч. И что, а? "Несчастна", прошептала ейвушка. "Дева благосклонна приняла подарок, а ночью после свадебного пира вонзила меч оружейнику в сердце, пока тот спал. Его сила перетекла в клинок, и теперь уже Черодейки не было равных в могуществе". Русалочка шмыгнула носом, смахивая слёзы. Домовой у печки хмуро молчал. Да и Ирине чувствовалось себя подавленной. Ей с детства эта история казалась жуткой. А дальше, шёпотом спросила Ивушка. Она была расстроена, сразу понятно, после такого недолго и несчастливо. Она не очень хочет знать о конце истории. Тебе какую версию? Правдивую или любовную? Любовную. Настоящие суженые девы Тамился в плену у девы в их последней крепости. Дева попыталась спасти его, но опоздала. Убийство короля привело Диф к ярости, они вырезали всех пленных, и когда дева нашла тело возлюбленного, то не смогла пережить утраты. Пронзила своё сердце бесполезным теперь мечом, пытаясь догнать суженого на тёмной дороге. Руселечка шмыгнула носом и часто замаргала. Глаза Анны лились слезами. Ирина осторожно обняла её и погладила по пахнущим тиной, спутанным волосам. "Если это любовная, то какая тогда правдивая?" мрачно спросил домовой, протягивая девочке платок. Второе окончание им рассказывала матушка, хотя Нешка утверждала, что все эти мечи Девы и чародеи — обычные сказки для детей. Но вот он, тот самый сказочный меч, до мелочей прорисованный. С правдой всё ещё хуже. Никакого возлюбленного у девы не было. Она жаждала стать владычицей, но перед смертью оружейник проклял её. А чародеи не простили предательство и не стали помогать. Да и меч тоже оказался лакомым кусочком. Они объединились, подстроили ей ловушку и убили. Торопливо закончила Ирина. В горнице воцарилась тоскливая тишина. Мне больше нравится правдивый конец, шестый дом признала Севушка. Там хоть все получают по заслугам. А меч? Что с мечом? Не знаю. Ирина вздохнула и отложила книгу. Никто не знает, Вскоре началась последняя битва с девью. Наверное, они отбили сердце своего короля. Матушка рассказывала только, что ни самого меча, ни тел девы с оружейником не нашли. Может, их и не было никогда. Она с тоской посмотрела на мелкие закорючки. Вряд ли в них кроется ответ. Может, права была сестра. И это всего лишь страшная сказка. Размышления прервали чирипаза за окном. Зывали они без особого одушевления, что значило только одно. Эвар вернулся.